Глава 14. Ну, дрон, что у нас под землей? Молодые люди склонились над картой Москвы. Большой лист был исчерчен разноцветными карандашами и испичрён неудобочитаемыми пометками. Подземные коридоры, коллекторы, служебные тоннели метро, мир, в котором обитает отчаянное племя московских диггеров. Карту принёс дрон, в своё время немало побродивший с этими ребятами по подземной Москве. Остальные члены бригады рассматривали диггерскую карту с умеренным интересом, поскольку ровным счётом ничего не понимали в хитрых значках и сокращениях. «Пацан говорил о проходе где-то вот тут, в районе Ильинки». Карандаш ткнулся в пересечении нескольких линий, прочерченных поверх лабиринта московских переулков разноцветными карандашами. Они туда вроде как даже спускались... «Нашли портал и проникли на эту сторону, но дальше не пошли, уперлись в тупик». Дрон почесал переносицу карандашом. «Вроде бы портал ведет в заброшенную метростроевскую бытовку, но точно сказать сложно, сам понимаешь, какое у этого гимназиста понимание наших реалий». За время знакомства мальчик ухитрился выложить новым друзьям почти все, в том числе и историю их с Иваном вылазки в московское подземелье. «Впрочем, — подумал Дрон, — Геннадий способен вызвать на откровенности куда более осторожного собеседника. «Да уж», — усмехнулся молодой человек, — «информатор нам достался ещё тот. Хотя, если вдуматься, это нам даже на руку. Чем меньше он будет понимать, тем лучше». «Может, и так», — покачал головой дрон. «Только найти по его описаниям подземный портал — это задачка не для слабонервных. Они с тем парнишкой из нашего времени вроде и набросали кое-какие эскизики». Но я бы им не доверял. Мало ли, что пацаны, в первый раз оказавшиеся под землей, намалюют. К тому же по памяти. Правда, они вроде ставили маркеры, причем весьма толково, в ультрафиолете. «А они долго продержатся?» — хмуро поинтересовался доселе молчавший Виктор. «Как я понимаю, прошло больше месяца. Может, и маркеров никаких уже нет?» «Может, и нет», — не стал скрывать дрон. «Хотя это зависит от того, что за спреи они применяли». Некоторые типы держатся подолгу, причем на любой поверхности. Знаете, спецразработки для вояка и спелеологов. Раз парень-страйкбольщик, вполне мог и раздобыть через своих. Кстати, это интересная мысль. Геннадий снял круглые старомодные очки и склонился к карте. Было видно, что он близоруко щурится, вглядываясь в прямоугольники кварталов между Никольской и Ильинкой. Не выйти ли на его приятелей по команде? Вряд ли, конечно, он им что-то рассказывал. «Ну, мало ли». «Можно», — кивнул дрон. «Команда, правда, небольшая, я с ними толком не общался, так? Сталкивался пару раз на играх. Но общих знакомых найду». «Ладно, с этим ясно», — подытожил Геннадий. «Думаю, портал мы найдем. В крайнем случае попросим парнишку с нами пойти. Придумаем что-нибудь. А вот дальше как? Даже я понимаю, что под землей в двух шагах от Кремля шалить чревато». «Еще как чревато», — согласился дрон. «Даже если мы впрямую и не нарвёмся, то первый же, кто увидит свежий пролом, поднимет хай, и через полчаса там будет не протолкнуться от фейсбэшников, или того хуже, всадят парочку камер». «Нет, в наглую долбить стену — это на один раз. Надо как-то по-другому». «А с видеокамерами эта мысль», — откликнулся Виктор. «Помнишь, гимназист говорил, что они слышали из-за стены шум? Значит, кладка, или что там ещё, не толстая». «Можно попробовать просверлить ее тонким сверлом, скажем, у самого пола, или наоборот, под потолком, чтобы в глаза не бросилось, и вывести на ту сторону микрокамеру на оптоволоконном кабеле. Потом понаблюдаем часиков несколько, поймем, что там за тоннель и как часто им пользуются, а там и решим». «Толково кивнул Геннадий. Так поступим. А пока придется ходить через наружный портал. Тут придется соблюдать крайнюю осторожность». Тем более, что мы уже засветились. Сделаем так. Ольга, и он мотнул головой в сторону сидевшей на диване девушки, будет ходить на ту сторону открыто, вроде как в гости к своему лейтенанту. Сможешь изобразить, что не можешь выучить улиц Москвы. Ну, той, старой. Ещё как смогу, усмехнулась девушка. У меня и по жизни топографический кретинизм, даже прикидываться не придётся. Только зачем? А затем, назидательно помахал карандашом Геннадий, что парнишке придется сопровождать тебя на свидание с лейтенантиком. Ну, чтобы ты не потерялась, ясно? А мы, пока его нет, проходим на ту сторону и так же тихо возвращаемся. Вообще-то его не обязательно спроваживать из дому. Входить все равно будем со стороны улицы. Но мало ли, дворник там больно въедливый. «И как же вы пройдете?» — нахмурилась Ольга. «Шарик-то у нас один, и он будет у меня. Как иначе я попаду в прошлое?» «В том-то и цимис», — осклабился Геннадий. «Шарик твой будет у нас. Договорись с Николкой, чтобы он каждый раз встречал тебя на нашей стороне. но ну, вроде как в наряде своём ты не уверена и вообще портала боишься. Короче, включай дурочку, и пусть он водит тебя туда-сюда. Тут ещё один полезный момент есть». «Какой?» — не поняла девушка. «А такой, что он пару-тройку раз вот так тебя сводит, а потом ему это надоест». «Глядишь выдаст вам с лейтенантом еще одну бусинку, чтобы тот сам тебя встречал-провожал». «Ну а уж как сделать, чтобы она тебе досталась?» — усмехнулся молодой человек. «Ты, я думаю, и сама сориентируешься». Ольга поморщилась. Разговор был ей неприятен, тем не менее девушка кивнула, соглашаясь. Геннадий продолжил. «Значит так, другая задача — поддерживать у Никонова живой интерес к военно-морской теме». Думаю, подхлёстывать его особо не придётся, и всё же не вздумай устроить ему сцену типа «Ах, дорогой, мне это не интересно Если будет рассказывать о радужных перспективах строительства флота, слушай, кивай, поддакивай, соглашайся. Попросит помощи, обещай, а как же. Если захочет на нашу сторону сходить, постарайся затянуть этот вопрос, ссылайся на занятость, говори, что должна посоветоваться со мной. Что-нибудь придумаем. А вообще... Чем меньше он будет тут шляться и самостоятельно доискиваться, тем лучше. Ольга надменно вскинула голову. «Ну, знаешь, о чем с ним говорить, я уж как-нибудь и без твоих советов разберусь». «Вот, значит, как». Геннадий недобро взглянул на мятежницу. «Сама говоришь? Может, ты там вообще остаться хочешь со своим разлюбезным морячком? А мы? Выкручивайся, как знаешь». «Ты уж не молчи, просвети товарищей». Ольга, упрямо сжав губы, промолчала. Геннадий понял это как знак капитуляции, усмехнулся и продолжил. «Теперь, друзья мои, главный вопрос. Где нам взять средства для работы на той стороне, а заодно и на этой? Чтобы мы не решили предпринять, без серьезных трат нам не обойтись. Так что жду конструктивных и, по возможности, толковых идей». Дрон встрепенулся и открыл было рот, но Геннадий взглядом остановил его. «Сразу предупреждаю. «Не предлагать патентовать канцелярские кнопки, скрепки и двигатели внутреннего сгорания. Я эти книжки тоже читал. Оставим эту честь Геру Бенцу. Тем более, что он-то свой бензиновый двигатель уже запатентовал. Нам с вами нужно нечто такое, чтобы результат был сразу и по возможности без стартовых вложений». «Какие вложения в патенты?» – недовольно буркнул дрон. «Он, похоже, как раз и собирался предложить нечто подобное. Написал бумажку и греби бабло». «Не быстро, да зато верняк. На будущее пригодится». Геннадий с жалостью посмотрел на соратника. «Во-первых, друг мой Андрей...» Дрон сразу набучился. Лидер группы называл его по имени только когда собирался выставить идиотом. «У нас нет документов. Нет от слова вообще. То есть никаких. Здесь, конечно, не принято спрашивать паспорт на каждом шагу. Большинство населения его и в руках-то ни разу не держало. Но поверь». При подаче патентной заявки документы у тебя спросят. Во-вторых, позволь поинтересоваться, из каких капиталов ты собрался платить за регистрацию патента, не говоря уже о всяких там гербовых сборах. Я не знаю, как там полагается подавать патентные заявки, но у нас это крайне хлопотное и, поверь, недешевое занятие. Ну хорошо, вот ты получил патенты что? Будешь ходить как дурак с мытой шеей и ждать, когда озолотишься? Услышав этот пассаж вожака, Виктор, оторвавшийся наконец от смартфона, хихикнул. Дрон погрустнел еще больше. «Видишь ли, дорогой Андрей...» — мягкий голос Геннадия был полон яду. «Подобные фокусы легки и приятны только в книжках про попаданцев. Причем в плохих книжках, глупых. Авторы ведь тоже не все идиоты. Таких элементарных косяков они давно уже себе не позволяют. Вот представь. Запатентовал ты канцелярскую кнопку, так ведь ее надо еще прорекламировать. Объяснить потребителю, что без этой самой кнопки не жизнь была у него, а сплошное мучительное прозябание. А значит, надо выпустить пробные партии. Ладно, в нашем случае без этого можно обойтись, привезем из будущего. Затем распространить изделие среди потенциально заинтересованных людей, создавать интерес, изучать возможный спрос, отзывы собрать... «А это все время, деньги и, главное, немалый высококвалифицированный труд. Вот скажи, ты готов и там сделаться успешным манагером?» Дрон подавленно молчал. Крыть, как всегда, было нечем. Впрочем, Геннадий ему слегка польстил. Здесь, в двадцать первом веке, дрон был кем угодно только неуспешным менеджером. «Вот именно это я имел в виду, когда упомянул, что жду толковых идей, а не тех, что сразу приходят в голову», — продолжил Геннадий. «Так что повторяю вопрос. Как раздобыть денег, желательно без стартовых вложений и быстро?» «А чего тут думать?» — вновь оторвался от смартфона Виктор. «Трясти надо. Грабь награбленная, как говорил Ульянов Ленин». «Слышу речь не мальчика, но мужа», — довольно кивнул Геннадий. «Другие мысли есть?» «Ну, вот я так и знала, что дело закончится примитивной уголовщиной», «презрительно», — заметила Ольга. «И стоило для этого отправляться в прошлое». «Это называется экспроприация», — терпеливо разъяснил Геннадий. «Если кто не в курсе, революционеры и большевики и твои, дрон-любимые анархисты, только так деньги и добывали. Сталин вон и вовсе на каторгу попал за ограбление Тифлистского казначейства, так что ничего нового мы с вами не придумали». Ну, а как и было сказано... «Решение — это самое очевидное, а я предлагал вам подумать. В крайности удариться мы всегда успеем, а пока поищем не столь радикальные решения. Время пока есть. Но учтите, это только пока, и уже скоро нам придется считать каждую минуту. Всем все ясно!» Ольга подняла руку, Геннадий кивнул. «Ты мне вот что скажи, Геночка!» Подозрительно ласково начала девушка. «Я все понимаю». «Революция, экспроприация, Сталин там...» «Но почему ты так уверен, что шею моют одни только дураки?»